и небрежность стиля. Письма из Вуперталя вызвали переполох, адскую суматоху в Бармене и Эльберфельде. Журнал был расхватан мгновенно, все были возбуждены необычно резкой разоблачительной критикой, в криве в кость толковали об авторе, но в конечном счете виновник стальдерского писания так и не был обнаружен. Больше всего влекла юного Фридриха поэтическая стезя. Он, как и молодой Маркс, много времени посвящал сочинению стихов, находя в этом отдохновение от тяготившей его мещанской обстановки. Энгельс читал свои стихи еще в литературном кружке в Эльберфельде. Он увлекался немецким фольклором. Его произведения были посвящены героям немецкого эпоса. Он написал также повесть о мужественной борьбе греческих корсаров с турками за свободу своей страны. Полюбились ему немецкие народные книги, олен Шпигель, Попс скаленберга Семера Швабов, Простаки, Соломон и Морельф. Их поэтичность, естественность, остроумие, добродушный юмор, комизм и извительность поднимали эти произведения, по мнению Энгельса, порой выше современных сочинений. Он настолько увлекся народной поэзией, что, живя в Бремене, намеревался, отбросив все другие литературные начинания, засесть за книгу под названием «Сказочная новелла», главными героями которой мечтал сделать Фауста и Яна Гуса. «В моей груди постоянное брожение и кипение», — писал он Вильгельму Греберу, «в моей порой нетрезвой голове непрерывное горение. Я томлюсь в поисках великой мысли» которая очистит от мути то, что бродит в моей душе, и превратит жар в яркое пламя. Далее Фридрих развертывает целую программу своей литературной работы. Предстоит написать подлинную вторую часть Фауста, где герой книги приносит себя в жертву ради блага человечества. Вот Фауст, вот Вечный Жит, вот Дикий Охотник, три типа предчувствуемой свободы духа, которые легко можно связать друг с другом и соединить с Яном Гусом. Какой здесь для меня поэтический фон, на котором самовольно распоряжаются эти три демона? Неясные еще самому Энгельсу стремления к свободе толкнули его на поиски идеального героя в немецком прошлом. Образцом несокрушимой энергии казался ему Зигфрид из песни о Нибелунгах. Стихи о неуязвимом Зигфриде, который с бурным ликованием покидает замок отца, торопясь навстречу своей судьбе, как нельзя лучше передают настроение самого Энгельса. Подобно горному потоку, Зигфрид сметает на своем пути все преграды. Когда поток стремится с гор, один шумя победоносный, пред ним со стоном гнутся сосны, он сам выходит на простор, Так уподобившись потоку, я сам пробью себе дорогу. Энгельс написал статью для телеграфа под названием «Родина Зигфрида», в которой, как и в письмах из Вуперталя, критически оценивал существующее положение в родной стране. «Вечные колебания, филистерский страх перед новым делом глубоко ненавистны нашей душе. Мы хотим на волю, в широкий мир». Мы хотим опрокинуть границы рассудительности и добиваться венца жизни, дела. Нас сажают в тюрьмы, называемые школами. И если нам удается избавиться от дисциплины, то мы попадаем в руки богини нашего столетия полиции. Полиция следит за мыслью, разговором, ходьбой, ездой верхом и в экипаже. Нам оставили только тень дела, рапиру вместо меча. А что значит все искусство фехтования, когда держишь в руках рапиру, а не меч? В свободное время, как и в Эльберфельде, продолжал писать стихи, но терял веру в свою поэтическую звезду. Знакомство с письмами Гёте к молодым поэтам сыграло не последнюю роль. Гёте советовал постоянно обогащаться знаниями и приобщиться к жизни, как она есть. Энгельс до глубокой ночи читал, делал выписки, учился. И хотя он выступал уже против догм и религиозного ханжества, его мучили сомнения, и он, в принципе, не преодолел еще христианской веры, томился решением вопроса «Есть или нет божества?». Тяжело давались Энгельсу разочарование и разрыв с религией.